Часть первая. Глава первая. Подглава вторая. Севастополь. Двор городской прогимназии. На плацу было непривычно тихо. Атмосфера брошенного армии города передалась и этому зданию, нынешние обитатели которого дольше всех хранили верность белой идее. Они сейчас ей не изменили, эти юнцы, затянутые в хаки с приставленными к ноге винтовками. Генерал Стогов пробежал взглядом по лицам. «Усталая, с о с р е д о т о ч е н н ы я н а р о ч и т а веселая, вот этот, с соломинкой в зубах, бравирует равнодушием, наверное, воображает себя и т а к и м л и п б к е р о с с и р о м Сигара, французская брань, стек похлопывает по голенищу, марш-марш во главе спешенного эскадрона, в штыки, на проволоке, на тяжелые гаубицы...» Стогов усмехнулся. «Нет, ребятки, тем гвардионцам не равняться с вами». Вы пережили кровавый хаос в о с д 18-го, германскую оккупацию Украины, г е т м а н щ и н ы Петлюровщину. Вслед за армией Деникина вы перебрались в Крым, когда Киевское Константиновское военное училище было переведено в Феодосию. В бурях русской смуты вы хранили верность своей альмаматор, верили, что Россия вас прянет и ей снова понадобятся кадровые офицеры. Из вас половина с боевым опытом. Вы ходили с улагаевским десантом, Дрались в январе 20-го у Армянска, в Кубанских плавнях, в Северной Таврии, на Перекопе. А сколько у вас лежит на кладбище в Феодосии? Но теперь все, конечно. Остатки войск грузятся на пароходы в Керчи, Ялте и в п а т о р е э т о рота все, что осталось, чтобы прикрыть последние транспорты. Дать время измученным, отчаявшимся п р и в о т д о ц е н т а м штабскапитанам, чиновникам и их семьям. князь я мчьи плечи п о м н я т т ы п о л е т ы гвардии бывшим октябристом м о н а р х и с т а м протиравшим брюками сками ь государственных думы э с е р а м оборонцам какие то конституционные прости господи демократы возмущался генерал а я их привык считать простите изменниками а тут возись спасай вывози оставить эту сволочь большевикам и вся недолга после революции с т о г о о в долго скитался с подложными документами И как-то в марте в о с е м н а д т о г о случайно узнал, что на запасных путях одного из московских вокзалов стоит штабной вагон Бонч-Бруевича, товарища по Академии Генерального Штаба, а ныне руководителя Высшего Военного Совета Республики. Стогов, заросший нечесанной бородой в рваном тулупе, с красными от бессонницы глазами подошел к красному генералу. «Не узнаете, Михаил Дмитриевич?» «Я Стогов». его приняли с о в д е п о нуждались в грамотных штабистах. Стогова ценили, хотя и не вполне доверяли. Председатель высшей военной инспекции Подвойский думал иначе. Стогов – хороший авторитет, большой человек. Он не верит ни в режим, ни во что, но я не постеснялся бы взять его в инспекцию. Подвойский ошибался. Стогов, служа красным, установил связь с подпольным штабом добровольческой армии Москвы. числился главкомом Московского района. После ареста бежал в Польшу, пробрался на юг России, служил при штабе Шкуро, а в мае 20-го стал комендантом Севастополя. Но все это в прошлом. Сейчас осталось одно – сделать так, чтобы беженцы поднялись по трапам, набились в трюмы, заполнили палубы, а потом смотрели на тающий вдали берег, рыдали – Бились в истерике, стреляли в шаги. Отчего? От непонятной постылой жизни в эмиграции. Россия для них потеряна. Но не для этих ребят, младшему из которых едва стукнуло шестнадцать, а старшему нет о двадцати. Им проще. Рядом плечо товарища, рука сжимается в й о т р е х л и н е й к и одеты с иголочки в английской хаки, френчи с накладными карманами, бриджи, Высокие ботинки, твердые кожаные краги. Только фуражки русского образца. Начальник училища нипочем не соглашался брать английские, плоские как блин. «Командир роты, ко мне!» Подбежал, придерживая шашку, штабс-капитан Рукавишников. Щелкнул каблуками, брякнул шпорами. «Выдвигайтесь к северу, вдоль Приморского шоссе. Из Евпатории сообщили по проводу. С севера подходят массы конницы». Это бандиты из армии Махно. Ну, те, что четыре дня назад разбили у Карповой балки корпус Барбовича. Дорога на Севастополь для них сейчас открыта. Займите позиции на Альме. Это самый удобный рубеж обороны. И если Махновская конница двинется на юг, продержитесь хоть до завтрашнего вечера. Я вас дождусь с последним пароходом. Слово офицера. Генерал говорил громко. Юнкера все слышали. Недоумение и испуг на их лицах сменялись отчаянной лихостью. Роты задержать врага, разбившего лучшую кавалерию белых. Да запросто. Они константиновцы, о н и справятся. — Да, л ь м а ваше превосходительство, полсотни верст, — осторожно возразил Рукавишников. — К завтрашнему утру дотопаем не раньше, а еще и назад. — Зачем своими-то двоими? Берите грузовики, какие найдете. Приказ я напишу. «Среди юнкеров есть шоферы?» Штабс-капитан повеселил. «Найдем, ваше пыскальство. Во втором взводе Михеев да Овечкин да Рыбайло из четвертого. Да и сам, если надо, с я д у за руль. Вот и славно. Берите патронов побольше пулеметы. Встретите этих бандитов константиновским горячим приветом!» Эти слова он произнес громко, и шеренга юнкеров отозвалась дружным «Ура!» Ни тени с о м н е н и я на м а л ь ч и ш с к и х лицах. Глаза горят, марш вперед, труба зовет, черные гусары. — Разрешите обратиться, ваше п р е с т е л ь с т в о Штабс-капитан обернулся. Спрашивал юнкер первой шеренги. Тот, что грыз соломинку, высокий, русоволосый, фуражка лихо заломлена на левое ухо. — Что тебе, Михеев? — Мы в порту видели брошенные броневики. Остин и Ланчестер. Оба исправные. Разрешите мы их того экспроприируем. Стогово резануло это пакостное словечко «экспроприируем». В бытность свою у красных он н а с л ы ш а л с я немало подобных слов. Его тошнило от языка товарищей. А юнкер вернул походя, не задумавшись, что за этим стоит. Стук прикладов в двери петроградских особняков, кольца, ордена, фамильные драгоценности, вываленные из бабкиных шкатулок в п о р т ф е л ь у полномоченного, банки американских консервов, припрятанные на черный день и тоже изъятые. «Хвалю за смекалку, юнкер! Степь там ровная, в е р х о в о м от броневика не уйти!» Затарахтела, в распахнутые ворота влетела мотоциклетка. Поручик, с ног до головы затянутый в кожу, сдвинул на лоб очки. «Ваш п е с к о й с а Вас требует начальник порта! Корабли пришли какие-то непонятные! Никто не знает, кто, откуда!» Генерал кивнул и направился к штабному Дион-Бутону. Плац уже наполнился той особой военной суетой, что сопровождает выдвижение части с места дислокации. Краем глаза Стогов увидел, как трое юнкеров во главе с давешним шофером, как его Михеев, выскочили за ворота. Один в о л о к н а плече жестянку с моторным маслом. — все в порядке, — с облегчением подумал генерал. — Константиновцы не подведут.